Беркут. Беркут — самая большая хищная птица нашей страны. Размах его крыльев превышает 2 метра. Беркута зовут «золотым орлом» за золотистые перья на затылке взрослой птицы. Это настоящий птичий король. Зрение у него приострое. Зайца Беркут видит на расстоянии до 4 километров. Он самый стремительный из орлов. Преследуя добычу, покрывает больше ста километров в час. Гнездо беркут устраивает высоко на дереве или на скале. Обычно оно служит много лет паре птиц, которая его поправляет и надстраивает, так что оно со временем достигает двух 3 метров в диаметре. Часто между его сучьями вьют гнезда воробьи которых Беркуты не замечают. Беркут неговорлив. Лишь иногда услышишь его негромкое напоминающее лай небольшой собачки.